Глава шестнадцатая. Спасение. Галеон Сантьяго, 500-тонный и 24-пушечный галеон, принадлежавший Себастьяну Педро Доминго де Сильва, известному во многих кругах опытному торговцу, в это же время бороздил Карибское море, направляясь к берегам Кубы. 17 мая он отплыл из Портабелло, направляясь в Гавану, а оттуда уже в Севилью. Из-за всех этих событий с захватом Панамы и освобождением жены из плена, Мария Грация Доминго де Сильва до сих пор не отошла от того шока, в котором пребывала в процессе плена. И только своевременное спасение и вовремя внесенный мужем за нее выкуп спас ее от позора, который бы она не пережила. Все это понимал Себастьян Доминго де Сильва. На своем новом Галеоне Сантьяго он решил отправиться в Испанию и вывести жену и детей из Нового Света. Мир стремительно менялся, а пираты уже перешли все рамки, грабя Тихоокеанское побережье, на котором они никогда до этого не появлялись. Из-за этого он и вывозил свою семью в Испанию, пока все не утрясется. Чтобы не волноваться за судьбу дочерей, которые росли у него красавицами во многом похожих на его жену, а может и удачно выдать их замуж. Особенно он переживал за младшую, которой уже пора было учиться. Для этого он был вынужден купить Сантьяго в Портабелло взамен проданного прежнего галеона, оставшегося в Панаме. Его торговые интересы находились на маршруте Перу-Панама-Акапулько, но, видно, пришло время их менять. Распродав весь свой товар в Панаме и Акапулько, он забрал семью и, преодолев Панамский перешеек, сел в свой новый галеон, ждавший его в Портабело, отправившись на нем в долгий путь. В Гаване он надеялся присоединиться к золотому торговому каравану, ежегодно вывозившему в Испанию золото, серебро и прочие ценности, и вместе с ними доплыть до Севильи или до Кадиса. Конечно, оставался риск того, что на одиночный галеон могут напасть и в Карибском море, но больше 20 чугунных пушек и тщательно подобранная команда из почти 100 матросов и офицеров, многие из которых отлично владели оружием, несомненно гарантировали возможность отбиться от любого мелкого пиратского корабля. Так оно и оказалось. Несколько раз они видели на горизонте паруса других кораблей. приблизившись и рассмотрев пушечное вооружение Галеона, все они направлялись дальше по своим делам. На их мачтах развивались государственные флаги Франции, Англии или Республики Соединенных Провинций, но никто из них не стал поднимать черный флаг и пытаться взять на абордаж одиночный, но хорошо вооруженный Галеон. В связи со всем этим плавание проходило спокойно. Обе дочери двадцати и двенадцати лет наблюдали за морем в основном с небольшого балкончика, который находился на корме. С обеих сторон этой открытой галереи находились две туалетные кабинки, которые обеспечивали необходимые удобства как офицерам Галеона, так и немногочисленным женщинам, плывшим на нем. Изредка Долорес, старшая, и Мерседес, младшая, прогуливались по верхней палубе. Но здесь уже стали сказываться разные характеры родных сестер. Высокая, широкая в кости лорос смотрела на всех прямым взглядом красивых черных глаз, словно высматривая себе стоящую пару. Ее длинные, блестящие, как вороново крыло волосы, тяжело спускались гораздо ниже плеч. И даже разбойник Ветер не рисковал сильно дергать их за отдельные волоски. Правильные черты лица дворянки в пятом поколении позволяли насладиться и правильным овалом незагоревшей кожи, и красивыми дугами бровей, и тонкой талией, обхваченной шелковым ремешком. Ремешок гармонично смотрелся на длинном красивом платье в пол с высоким корсажем, белыми барабанскими кружевами на рукавах и открытым стоячим воротнике. То ли дело младшая «Мерседес»? Эта девочка, только вступившая в подростковый возраст и еще не приобретшая мягкие женские округлости, о которых лишь предстояло догадываться в будущем, была порывистым и нетерпеливым ребенком. Не было того места, в которое она не хотела бы забраться. Особенно ей нравилось бывать на орудийной палубе, называемой декой. Одетая сначала в приталенное платье, Она упросила свою мать разрешить ей ходить в шароварах наподобие турецких, которые не стесняли движения и в то же время не показывали ее тело другим. Мерседес не была похожа ни на свою сестру, ни на свою мать. Сказались далекие предки отца, вестготы, частично заселившие Иберийский полуостров во времена римлян и смешавшиеся с местным населением. Как и у отца, бывшего родом из Валенсии, У нее были темно-каштановые волосы и сине-зеленые, огромные и бездонные, как море, глаза. Эти глаза постоянно меняли свой цвет с бледно-синего на зеленый, иногда катастрофически переходящие в яркий цвет свежей зелени. «Ведьма!» — шептались за ее спиной, когда она шла с матерью по городу. Но они ошибались. Настоящей ведьмой была ее старшая сестра, многое умевшая, еще больше знавшая, и тщательно это скрывавшая. Именно она спасла их обоих, не успев забрать в горы только мать. В горах они и провели все время, прятавшись в одной из потаенных пещер, на которую Долорес наложила чары от глаз. Кожа Мерседес была не менее белой, чем у сестры, но сейчас она была тронута нежным золотистым загаром. Тонкие, изогнутые вверх брови подчеркивали красивый, аккуратный девчачий носик. Красиво очерченные губы не скрывали крупные белые зубы, еще некрасиво торчащие, как у зайца, из-за до конца несформированной челюсти. И если старшая сестра отпугивала всех своей отстраненностью и холодностью светской красавицы, знающей, чего она хочет, зачем это надо и как этого достичь, то младшую сестру интересовала совсем не собственная красота, которая в свое время грозила поразить не одно мужское сердце. Ее интересовала боевая магия, навыки владения холодным оружием, а также стрельба из орудий. Когда отец видел ее, его сердце каждый раз дрожало от любви к этому несносному ребенку, не сильно-то похожего на девочку в своих поступках. Скорее, по своему поведению она была мальчишкой, постоянно интересуясь тем, что не пристала знать благородной даме, а также устраивая драки на ровном месте как со своими сверстницами, так и со сверстниками, что было еще более удивительно. Ее бешеный неуступчивый характер грозил в будущем многими проблемами. Обладая не меньшим по силе магическим ядром, как у родителей и родной сестры, Она интересовалась всем. К тому же ее постоянно тянуло на всякие приключения, не приставшие девушки, что мало ее волновало. И отец не в силах был ей помешать в этом, постоянно уступая ее желаниям. У «Мерседес» уже была ее собственная короткая шпага, а также мастер фехтования, который учил ее бою с холодным оружием. Она прекрасно разбиралась в пушках и прочих аркебузах, а также знал все типы известных ее отцу кораблей и их парусное вооружение. Но больше всего ей нравилась боевая магия, которой она была готова заниматься и день и ночь. И только мать давала укорот всем ее поступкам, постоянно ругая своего мужа, ставшего подсандальником ее младшей дочери. Старшая же только с усмешкой смотрела на все потуги младшей сестры соответствовать мальчишкам. Она знала, это пройдет, как только Мерседес вырастет и превратится в привлекательную девушку, у которой будет проблема не в том, чем она лучше владеет — шпагой или саблей, а в том, спрятать ли свою грудь под платьем или выставить на показ в глубоком вырезе дорогого платья. Ведь намного лучше и интереснее фехтовать интригами, а не рапирой. А пока? Пока пускай наслаждается дикой жизнью, свежим теплым ветром, морем, солнцем и общением с родственниками. Ведь через два года ей предстоит поступить в Академию Магии, а там уже будет совсем другая жизнь. Корабль, поймав попутный ветер своими парусами, целенаправленно шел на Кубу, чтобы встать на рейде Гаваны, запастись там товарами и продолжить дальнейший путь вместе с другими галеонами. Он бы прошел мимо, если бы ветер не изменил свое направление что приблизило испанский «Галеон» к рифу баха -Нуэва. Себастьян Доминго де Сильва, хозяин и по совместительству капитан «Галеона Сантьяго», увидел пенный прибой возле большого кораллового рифа. Этот риф он видел на карте и не обратил бы на него никакого внимания, если бы не опасался внезапного нападения пиратов. «Нет, он не боялся нападения одного корабля». Но нападение двух бригантин или фрегатов уже не выдержал бы. А значит, надо быть все время на чеку, если не хочешь остаться нищим и без семьи. Подняв к лицу подзорную трубу, он стал внимательно вглядываться в остров, пытаясь обнаружить там притаившееся пиратское судно или что-либо еще. Кроме банальных пиратов, моряка в море могло ожидать и кое-что похуже. Например, чудовище и морские монстры, достигающие подчас размеров, сходных размерам его корабля. Обшаривая через подзорную трубу своим взглядом остров, он ничего на нем не заметил и уже хотел убрать ее от лица, когда краем глаза зацепил непонятное черное пятно где-то вверху. Направив туда взгляд, он с удивлением рассмотрел черную тряпку, трепыхавшуюся на вершине одной из кокосовых пальм острова. При ближайшем рассмотрении это все-таки оказался не пиратский флаг, вывешенный на пальме неизвестно зачем, а просто черная тряпка, трепещущая под напором свежего ветра. Кто и зачем ее туда повесил, было непонятно, но то, что это сделали люди, он больше не сомневался. Осталось это только выяснить и желательно побыстрее. Сантьяго зарифил паруса и лег в дрейф на виду острова. С его борта была спущена шлюпка, и бравые матросы, налегая на весла, погнали лодку в сторону острова. Во главе десятка вооруженных аркебузами и абордажными саблями матросов стал его старший помощник сеньор Агустин Савальядос. Этот достойный сеньор был одного с ним возраста, далеко за сорок, и неплохо справлялся со всеми поручаемыми ему задачами. Вот и сейчас он смело взял на себя задачу поиска и уничтожения пиратов. Почти сразу, высадившись на остров, они обнаружили лежащего без сознания подростка. Но, подойдя к нему ближе, увидели, что он очнулся и в страхе достал большой нож, пытаясь защищаться. Я очнулся рывком, как будто в тёмной при темной комнате кто-то резко включил свет. Подняв голову, увидел прямо перед собой с десяток незнакомых мне людей, одетых в кирассы и странные металлические шлемы с гребнем. Позднее я узнал, что этот шлем называется Марионом. Первой моей реакцией стал страх. Да, наверное, у любого в моём положении, и только потом, когда от этого чувства в моей голове изрядно прияснилось, я осознал, что эти люди не должны быть мне врагами. Скорее наоборот, они приплыли, чтобы спасти меня. Это я понял после того, как услышал испанскую речь. Да и по внешнему виду эти люди не походили ни на пиратов, ни на англичан или французов. «Амиго, я Идальго Эрнандо Хосе Гарсия и Монтеро. «Не знаю, какой из тебя Идальго», «А пока я вижу пирата, брошенного своими товарищами на необитаемом острове. И я тебе не амиго», — проговорил один из испанцев, по внешнему виду, скорее всего, бывший у них командиром, и добавил, «Правда, вижу я весьма юного пирата». «Я не пират», — бросился я доказывать очевидное для меня, но не очевидное для них. «Я один из вас». Последняя фраза вызвала волну смеха, от которой разбежались все крабы, А чайки, летавшие выше вышине, разразились приветливыми гнусавыми криками. Поняв свою ошибку и двусмысленность фразы, которую я произнес, я попытался поправить свое положение. Я тоже испанец. Я был пленником пиратов. Они захватили нас еще в Панаме, а потом продали французам. А те, в конце концов, избавились от нас, высадив на этом необитаемом острове. Это называется у них маронированием. «Мы знаем, что это такое», — сказал их старший. «Но ты сказал «мы».» «Да», — подтвердил я. «Нас было двое. Я и отец Антоний. Он здесь. И я показал небольшой бугорок с криво поставленным крестом, сделанным мною собственноручно». «Ты убил его?» Сверля меня взглядом черных глаз, спросил испанский офицер. И хоть мое сознание было изрядно затуманено голодом и обезвоживанием, но выслушивать дикие оскорбления и недоверия я был не намерен. Как вы смеете! Отец Антоний был для меня как отец. Он спас меня, а потом я спас его. Никто не видел, что мы пережили с ним вместе, никто. И не вам говорить мне об этом. Он погиб как настоящий защитник веры, до конца отдав свой долг и не склонил свою голову и не предал. Пираты убили его казнью, а потом высадили нас, обессиленных, на этот остров. Наверное, моя речь звучала очень пафосно, но сказал, как сумел. Падре не смог пережить этого и умер в первый же день, а я остался один. Вот и все, что я могу об этом рассказать. А что это за черная тряпка болтается на пальме? Помолчав, спросил у меня командир испанцев. «Это ряса падры, вернее, то, что от нее осталось. У меня не было другого выхода, чтобы привлечь внимание. У меня есть только нож и раковина». И я посмотрел на зажатую в левой руке красивую ракушку. Испанцы окинули все взглядом, и, поняв, что у меня действительно ничего, кроме ножа, нет, оставили меня на время в покое и принялись обшаривать остров. Закономерно, ничего не найдя на нем, кроме пустой скорлупы орехов до да крабовых панцирей, они забрали меня с собою на Галеон. «Мерседес» заинтересованно смотрела на то, как к Галеону подплывает шлюпка с командой, высаживавшейся на остров. А еще они с собой везли кого-то. Наверное, поймали пирата. «Мерседес никогда не видела пиратов, даже издали» хотя наслышана о них была изрядно, Но не одна она была заинтересована в том, чтобы увидеть, кого везут на корабль. Рядом с ней встала мать, Мария Грация, а слева неслышно подошла ее старшая сестра Долорес Мария и положила ей на плечо свою руку. Со стороны это выглядело, как будто две сестры в ожидании смотрят вперед, мило беседуя. А на самом деле... На самом деле Долорес сквозь сжатые губы не говорила, а шипела слова. «Мерси, если ты сейчас кинешься первой смотреть, кого нам везут, и подскочишь, то я вырву тебе все волосы. Ты благородная девушка. Тебе не пристало так себя вести. Даже твой отец, которым ты вертишь во все стороны, не поможет тебе. Ты поняла, сестра? Поняла, Долли. Отстань от меня!» «Ты магичка, если этого еще не поняла. Будь сдержанней, обуздывай свои страсти, иначе гореть тебе синим пламенем на костре Инквизиции или сидеть вечно в заперти где-нибудь в Альпах, в закрытом от других тайном монастыре, где над тобой будут ставить опыты и использовать тебя в качестве человеческого материала или пособия. Ты же не хочешь этого, дорогая?» Ида Долорес обворожительно улыбнулась. Как это умела только она, обнажив при этом ровные белые зубы. Стоящие рядом мужчины уставились на ее жемчужные зубки, блеснувшие из-под ярких карминовых губ. Но Мерседес не обманывалась на ее счет. Уж она-то знала, как порой может быть жестокой ее старшая сестра, в том числе и по отношению к ней. Но они любили друг друга, несмотря на разность характеров. А может быть, именно за это. Кто знает. Через несколько минут лодка, посланная к острову, пристала к высокому борту корабля, и по скинутой вниз веревочной лестнице стали по очереди подниматься матросы. В середине цепочки поднимался юноша невысокого роста, но уже широкоплечий и жилистый. Смотря сверху вниз, обе девушки увидели, как у него за пазухой грязной полотняной рубашки болтается на груди простой деревянный крест и... Что неожиданно, интересный прибор, называемый астролябией. В отличие от младшей сестры и остальных встречающих, Долорес видела, что астролябия мальчишки совсем не простая. Она излучала только ей видимую синюю ауру, указывающую, что это артефакт. В то же время, по этой ауре Долорес поняла, что она видит морской артефакт, либо связанный с морем, а это не ее специализация. Да и вообще, все эти морские артефакты в подавляющем своем большинстве представляли собой навигационные приборы разной степени точности, и не более того. Были, конечно, и другой направленности артефакты, как, например, раковина, которую держал в руке мальчишка. На ней даже было что-то выжжено или нацарапано. Но это тоже был морской артефакт. Что-то на вроде тех, которые помогают вызвать попутный ветер, или гарантируют удачу в пути. Ее это не интересовало, кроме самого факта того, откуда у безродного мальчишки, брошенного на необитаемом острове, такие вещи. Подросток едва смог перелезть через планшир и буквально упал в руки матросов. Шатаясь из стороны в сторону, он поднял голову и выпрямился во весь рост. Теперь его можно было рассмотреть уже детально. Кроме того, что он был одет в свободную, разорванную на груди рубаху, на его теле болтались штаны, сделанные из грубой парусины и державшиеся на пучке растительных волокон, надерганных из листьев пальмы. На ногах ничего не было, кроме грязи, запекшейся крови и стертых либо жестких мозолей. На его еще безусом лице, загоревшем до черноты, выделялись карие глаза временами необъяснимым образом становившиеся серыми. Взгляд их был угрюм и недоверчив. Под глазами темнели черные пятна недоедания и пережитых опасностей. Но больше всего на его лице обращал на себя внимание перебитый в двух местах нос. Бывший когда-то ровным, с правильными тонко очерченными крыльями и легкой горбинкой посередине, сейчас он был похож на клюв совы, а учитывая мужской род обладателя онова, то на клюв филина. Если не смотреть сразу на глаза, а на нос, то возникало опасение, что он им может клюнуть. Причем даже понимание того, что это всего лишь человеческий нос, а не ороговевший совиный клюв, не убирало соответствующих опасений. Тряхнув головой, чтобы отвлечься от ненужных образов, Долорес снова посмотрела на подростка, мельком обратив внимание на его саркастически улыбающиеся пухлые губы и немного отвисшую кожу щек, однозначно указывающую на то, что когда-то они были не впалыми, а пухлыми. Интересный мальчишка, и по виду он не англичанин и не француз, а действительно испанец. Может быть, он был португальцем или итальянцем, но навряд ли. Посмотрим, что он запоет. Отцу.